шестая оперенная стрелка скользит в тесном канале ствола навстречу пятнышку света из сборника трехстишей эпохи великого пересмотра издание второе дополненное. третье государственная машинная типография не думать ни о чем это главное хотя бы на время стать растением ствол листья корешки под землей Какие могут быть мысли у растения? Нет мыслей, нет и телепотем. Обнаружить простым лоцированием невозможно, а глазами требует времени. Не думать? Пойди попробуй. фронт перевернулся на другой бок и посопел. Он не шел. Хотя час назад казалось, только бы свалиться где-нибудь, закрыть глаза, и нет Йофрона. Ищите. Лидер корвет на время выпустил его из виду. Экипаж тоже не проявлял желания вновь задействовать ограниченно ценного. И это было славно. Пусть в щели между внешним и внутренним слоями бронекорпуса основа основ гулко и холодно, зато и невольные телепатемы проходят сквозь металл с некоторым ослаблением, что уже совсем чудесно. Хорошее местечко себе присмотрел. Главное... Не маячить на виду, не клянчить сосисок у Дин Джонга, не пытаться умыться водой из бассейна Тиана. И тогда, может быть, удастся посвятить несколько часов отдыху, а то и сну. И вот на тебе, не спится. Амбонг, наверное, сейчас спит. Свернувшись в череви своего братца, подумал ее Фрон с завистью. Что ему еще делать? Собственно, очистка планеты еще не началась, но период подготовки подходит к концу без всякого участия человека. Мбонгу можно спать, инбонгу тоже, зато внутренняя жизнь корабля не обходится без человека никак. Ее фронт тихонько посопел носом. Скажем, когда Ухтиана засорилась дыхало, кто его спас? Кто нырял в бассейн? Я нырял. А от кого получил по морде ластом обрубком, который ухтяна вместо ног, от спасенного же, чтобы, значит, не грязнил воду. Комбинзон, кстати, пришлось сушить на себе. Бесхозную одежду корабль поглощает с особенным удовольствием. Ее неслышно выругался и, вовремя спохватившись, несколько секунд лежал неподвижно, ожидая ответной реакции лидер корвета. Он даже вспотел. Хорошо, что корабль сейчас занят собой. Где-то что-то наращивает в собственной конструкции, где-то что-то убирает, как ему нравится. Учи потом заново схему кодов. На прошлом витке включал двигатель. Устраивался на орбите поудобнее. Динджонг тоже достоин зависти. Лидер корвет не смеет его тревожить. Кем он, спрашивается, был до того, как на свое нечаянное счастье попал в облаву. Ни отваги, чтобы тайно пробираться в верхние ярусы активной оболочки, ни ловкости, чтобы красть пищу, не было у него в помине. Наровки в охоте на крыс также не приобрел. Вечно клянчил и ныл, робко приближаясь к костру. Когда выклянчивал, а когда и нет. И цензуру памяти этот счастливец проходил не менее строгую, чем прочие отобранные. Уж анекдоты-то про полноценных граждан изъяли из его черепушки все до последнего, можно не сомневаться. Ее фронт наморщил лоб. К подкорке только и присохло, что были какие-то анекдоты. И смешные, и злые, и всякие. А вот не вспомнить ни одного, как ни старайся. Многое забыто с тех пор, как начата новая жизнь. Можно сказать, повезло. Признали годным, оставили часть памяти. Повезло, пусть и не в такой степени, как Дин Джонгу. По слухам, в тот момент внеземелье опять ощутило нехватку ограниченно ценных, и сорт-центр проявил небывалую неразборчивость. В партии ее фрона признавали годным средним одного из пяти. Кое-что память все же удержала. Облаву, например, ее фронт догадывался, что не обошлось без предателя. Хотя почему предатели? Кто-то, из пойманных ранее, перевоспитанный и признанный ограниченно ценным, просто-напросто добросовестно выполнил свою работу. Попробовал бы он выполнить ее недобросовестно. Ее фронт знал: лишь слепая случайность, а точнее текущая потребность в неквалифицированных кадрах, уберегла его от работы по отлову нелюдей в нижних ярусах активной оболочки. Опасная и подлая служба, но гарантирующая жизнь в течение какого-то времени. Разве лучше оказаться непригодным ни к чему и быть поглощенным активной оболочкой, как та грозь сосисок? Он зевнул и поплотнее запахнулся в куртку. Холодно, но такова жизнь. Иные... И загранично ценных неплохо устраиваются в наземных службах и живут сравнительно долгах в экспедиции очистки как знать никто не делился с юфроном статистикой но здравый смысл подсказывал расходуемый материал в конце концов расходуется иные не выдержав расходуют себя сами Кто много о себе понимает тот не может приспособиться к правильному укладу. В том, что уклад на основе основ правильный, Ефрон не сомневался. Он не знал слова пария и не применил бы его к себе, если бы знал. Ефрон поворочился сбоку на бок, заснуть бы, без снов, как в яму. Слишком устал, чтобы опять привязался все тот же сон, бывшая я. Ночь на Титане, наполненная скрежетом ломающихся льдов, Серое низкое небо, набито ледяной пылью, и станция, глупая жестянка без крохи активной массы, ходит ходуном. Ледяной монолит под ней тоже куда-то ползет, как большая неповоротливая черепаха. Вот он на что-то натыкается, начинает неторопливо ворочаться вокруг оси, вправо, влево, и с каждым движением размах становится все ощутимее. И слышно, как далеко внизу Под основанием монолита гулко дробятся не то льды, не то камни. Трещина движется торопливыми рывками, подбирается ближе. У края монолита, откуда она пошла, разлом уже довольно широк. А здесь она еще не добралась до станции, как будто лед вдруг стал вязким, как хорошо нагретое стекло. Шестеро ждут. Трещина вроде бы идет мимо. Кто-то пытается облегченно утереть лба пот но мешает стекло шлема и ограниченно ценный нервно смеется. Кто это был? Теперь и не вспомнить. Рывок трещины прицелен как выстрел. С картонной податливостью рвется обшивка. Пол взрывается тучей осколков. Трещина разрубает станцию надвое. Он один в своей половине, по что-то вцепился, держится. В другой половине остались пятеро. Нет, их уже трое. Их половина встает дыбом. и мне за что ухватиться. Вот один с криком сорвался. Двое балансируют на самом краю. Удары, удары. Он крепко держится. Пусть попробуют оторвать, если смогут. Ближайшая стенка легко вминается внутрь. С той стороны ползет большая ледина. Остановилась? Нет. Движется. Все. Со скрежетом, с протяжным совением уханьем, проседает, рушится сверху покореженный потолок и наступает ничто. Через час ли, через месяц ли его спасли, он не знал. Вернее всего, никто его специально не спасал. Подобрали случайно. Он выжил, что удивило прежде всего его самому. Месяц спустя ему повезло еще раз. Торт-центр, где почему-то посчитали необходимым повторить тестирование, вопреки страхам, подтвердил ограниченную ценность испытуемого и направил его на основу основ. Не лучшее место, но бывает и хуже. Скоро развернется очистка планеты, очень скоро. С основой основ Йофрон уже участвовал в очистке двух миров, и на один из них однажды был десантирован. Посылка его на ту планету была чистейшим недоразумением. Планета оказалась спокойной, и он сумел вернуться. Может быть, ему повезет и на этот раз? И если в этом мире есть хоть немножко везения для него, Йофрона, то, может быть, ему повезет прямо сейчас – Возможно, ему даже удастся заснуть, и на этот раз ни корабль, ни экипаж не помешают выспаться. Весь следующий день Леон дрессировал стрелков. После полудня перешли к стрельбе по летящим целям. Получалось так себе. Самый сильный гонец отмотал руку, до вечера подбрасывая вверх уменьшенную копию детеныша и вдобавок был легко ранен стрелкой в шею. На завтра повторилось то же самое, с той разницей, что обошлось без ранений. Умудренный опытом гонец научился падать ничком после каждого броска. Умнейший слонялся по городу, заходил без приглашения в дома и мастерские, совал нос во все дела, зачем-то приставал к ремесленникам и вел с ними долгие, неудобо понятные разговоры. В тот же день... По эстафете было получено известие о гибели сразу трех деревень, причем две из них, сравнительно близкие к западу и юго-западу от города, были уничтожены в одну ночь, и людей спаслось немного. Третья оказалась дальней, расположенной в переходах в 30 к северу. Судя по дате послания, эта деревня была сожжена шесть дней назад. Там сначала тоже решили навалиться на железного зверя всем скопом, сообщил умнейший, делясь новостями. «Ну и как?» – спросил Леон. «Сам не понимаешь. Как у нас? Даже хуже». Умнейший помотал головой, будто отгонял муху. Один умник перед атакой навязал на свою пику полсотни веток кость дерева с листьями, вроде метлы. Не зная, какое впечатление он произвел на автоном очистителя, а только для троих охотников подобное соседство в давке кончилось весьма плачевно. Косность всегда требовала жертв и еще потребует. А что? Хочешь иного? Уйди от людей. Живи бирюком. Кое-кто из здешних до сих пор убежден, что железный зверь один на весь простор. А разве нет? С замиранием сердца спросил Леон. «Ты глупый, что ли?» «Я же ясно сказал. Тридцать переходов к северу. Это не наш автономочиститель. Это другой. Я думал, ты нарочно преувеличил, сознался Леон. Хорошо жить хочешь. Сколько их, я пока точно не знаю. Но полагаю, не менее двадцати и не более ста». Ударило в теме. Леон не сел на землю только потому, что и так сидел. разминая ступню. Несколько дней после откровения умнейшего он ходил сам не свой. Не меньше двадцати, пусть даже не сто, пусть их всего двадцать. Всего! Когда даже одного железного зверя не смогли взять силами шести деревень, и до сих пор неизвестно, смертен ли он вообще. Когда одного детеныша железного зверя хватит, чтобы стереть с лица простора и деревню, и город, нога жила, зато кожа на спине омертвела и сходила к лочами. Легкое прикосновение одежды причиняло боль. Леон спал на животе и во сне любил Филису. Но тут, разумеется, откуда-то появлялась Хлоя, на ходу окукливаясь в детеныша железного зверя, и огонь. Ринувшийся из исковерканного бранью толстогубого рта, безжалостно кусал истерзанную спину. Леон просыпался в холодном поту. Утро успокаивало, не принося ничего нового. Стоял город и стоял лес, пронизанный светом, наполненный пением лесных бабочек. Ни железных зверей, ни их детенышей. Прав был покойный тетир. Нет на просторе неизменного и не может быть. Неизменен лишь сам простор. Большинству подростков, околачивающихся возле стрелков, давно надоело это занятие. Третьему дню на площади осталась кучка наиболее стойких. Самый рослый из них, и, по-видимому, старший, набравшись смелости, тронул Леона за край сари. — Меня зовут Тирсис, — сообщил он юношеским баском. Приятно слышать. «А это мои друзья. Элей, Фаон, Сминфей, Бат и... что с того? Мы тоже хотим быть стрелками. А больше вы ничего не хотите?» Тем разговор и кончился. Однако, стоило Леону отлучиться по естественной надобности, как, вернувшись, он обнаружил отлынивающих от дела стрелков и подростков, радостно наводящих в мишени выпрошенные подержать духовые трубки». Кто позволил? Не вижу, ничего плохого вступил умнейший. По-моему, чем их больше, тем лучше. Ты, великий стрелок, у тебя хотят учиться, а ты гонишь. Мальчишки, скривил гримасу Леон, дети! На железном зверя я их поведу, что ли? Да и родители заниматься не дадут. И все же после уговоров он уступил, приняв всех, кроме самого младшего. посоветовав тому, пока что подобрать сопли и не путаться под ногами. Сопленосец с ревом удалился. «Мы ведь не делаем ничего противного обычаям», внушал умнейший. «А с родителями я сам поговорю». Поговорил он или нет, но родителей подростков Леон на стрельбище так и не увидел. Из листьев спешно краили новые мишени. Свист оперенных стрелок, Начинался с рассветом и замирал лишь на закате. Ходить по площади стало опасно. Пришлось перенести стрельбище за черту города, к лесу.